Глава двадцать четвертая. Влюбиться – это как испытать дежавю. Это найти пристанище в незнакомце. Когда я встретила тебя четыре с половиной года назад, я поняла, кто ты. Но я не понимала, кто я. Я просто дала тебе что-то, чтобы ты смог найти меня потом. И, может быть, влюбиться в ту, кем я была. Дарья. Я смотрю вниз, когда группа поддержки вылетает на поле, Размахивая помпонами в воздухе, папа говорит, что это победа, что я пришла сюда. А я называю это поиском приключений на пятую точку. Широкие искусственные улыбки на лицах девочек явно показывают это. Я в ней игры. В я в игре. Наша сине-чёрная форма обтягивает её гибкое тело, словно вторая кожа. Она ослепляет. Поэтому Эсми поставила её как можно дальше от центра, как можно дальше от себя. Я чувствую себя голой без моих помпонов. Я слишком долго держала их в руках, но теперь слишком поздно. Мои дни в качестве черлидера сочтены, как и старшая школа. Мэл делает вид, что роется в сумке, но я знаю, что она просто не может смотреть на Вию. Удивительно, Но это не заставляет меня чувствовать себя лучше. Совсем. Я такое хрустящее пустая оболочка. Мелоди не оставляет меня даже после того, как я отвергла её любовь, заботу и тихие извинения. Бэйли заходит ко мне в комнату каждое утро с подносом, на котором стакан апельсинового сока, кусок тоста с яйцом и милая вдохновляющая цитата. которую она каждое утро печатает с пинтереста. А папа подслащивает мои ночи, входя и целуя перед сном, чтобы поддержать меня. Он всегда приправляет всё хорошими воспоминаниями и тем, что всё ещё впереди. Помнишь, как Найд запустил ракеткой тебе в лоб, когда вы были маленькими, а я почти убил его, подозревая, что между вами что-то большее. А помнишь, как Вон бегал по пляжу с живой медузой в руках? крича, что это его новый питомец. Вспомни, как Луна думала, что ты настоящая принцесса из-за твоих волос. Но правда в том, что Мелоди больше не приходит поцеловать меня перед сном. Папа говорит, что это хорошо. Ведь когда всё рушится, ты можешь построить новую, лучшую версию себя. Но вот строительство требует силы и мужества. Этого у меня нет. Эс тянет носок. Ови делает идеальный херки. Элемент прыжка в черлидинге, названный в честь Лоуренс Херкимер. Мэл сжимает моё бедро в узких джинсах. Сегодня я надела жёлтый топ в попытках избежать цветов команд. Все словно с ума сошли после того, как директор при черту ушёл в отставку, сославшись на заболевшего родственника на восточном побережье, о котором ему надо заботиться. По всему городу ходят слухи, что я ушла из группы поддержки из-за разбитого сердца. Ну, хоть это и правда, Причард точно не тот, по кому я тоскую. Никто и не подозревает, что парень, который выйдет сегодня на поле, превратил мое сердце в пыль, а теперь оно испаряется в воздухе. Никто не знает, через что мне пришлось пройти с тех пор, как этот мальчик признался мне в любви, а я не смогла его принять. Независимо от того, насколько сильно я этого желаю, извинения не способны склеить разбитую вещь. Не смотри на них, шепчет Мэл, сильнее сжимая моё бедро. Они этого не стоят. Отпусти мою ногу, Мелоди. Она так и делает. Папа хлопает, когда обе команды выходят на поле, хотя я знаю, что он хочет переломить позвоночник гасса. У Лас Хунта с новый квотербек который выглядит так, будто его слепили из сотни фунтов костей. Люди с трибун хихикают, чувствую жалость за парня, хотя раньше я была той самой девушкой, которая первая отметила бы его телосложение. Игра начинается, как только Пенн выходит на поле, но сразу же становится ясно, что он ужасно играет. С самого начала моё сердце сжимается в груди, Когда Пенн делает вид, что борется, волоча ноги из стороны в сторону, он не бегает и не ловит мяч, даже когда тот падает ему прямо в руки. Буквально он отстаёт на поле, полная противоположность талантливому игроку. Его товарищи по команде кричат в отчаянии, один из них кидает кусок грязи. Тренер на грани сердечного приступа, но Пенн делает вид, что не замечает. Он витает где-то в своей вселенной, продолжает пропускать мячи, смотрит в другую сторону в замешательстве, когда получает возможность играть, и останавливается каждые несколько минут, чтобы упасть на колени и отдышаться. В перерыве тренер Пенн собирает всех, вероятно, чтобы поменять стратегию игры. Пенн кивает, выглядит собранным и решительным. Но как только он возвращается на поле, то выглядит ещё хуже. А потом и Найт. Дин практически выплюнул лёгкие, разрываясь на трибуне рядом с моим отцом. Он громко удивляется, почему его сын квотербек пропускает тачдауны и пинает мяч к боковой линии. Что за фигня творится? Дин пинает сиденье перед ним. Чей-то папаша разворачивается и резко смотрит на него. Твой сын играет как кусок дерьма. Ну, Но... «Он хотя бы не пахнет так же», — отвечает Дин. «Я думаю, что знаю, что происходит», — ворчит папа. «И ты должен чертовски гордиться, Коул». «И что же это? Просвети меня, Джейми». Из-за того, что Найт отказался выигрывать игру, Пен пытается убить все шансы на победу Лас Хунтас, чтобы спасти меня. Но Найт не позволяет ему это сделать, потому что он заслуживает эту победу. На и также посвящён в другую тайну. Он знает, что у меня всё кончено здесь. Я уезжаю завтра. Мне ничего выигрывать и ничего терять. Я обнаруживаю себя спускающейся по трибунам. Не знаю, что я делаю, но всё, что я знаю, мне надо привлечь к себе внимание. То, что я поклялась не делать с тех пор, как меня выгнали из группы поддержки. А Причард оставил после себя кучу скандальных слухов. Я бегу по ступеням, прыгаю через забор и сажусь на трибуну рядом с тренером команды Школы Всех Святых. Стоя пальцами ног на траве, а пятками на бетоне, я прижимаю руки к рту и кричу. «Пен Скалли, если ты хотя бы наполовину тот мужчина, которого я знаю, то ты покажешь это на поле!» Все взгляды прикованы ко мне. Пен, который медленно ходит туда-сюда, останавливается, снимает шлем и роняет его на поле. Наши взгляды встретились. Номер 22. Судья показывает жёлтую карточку. Ваша команда проигрывает 50 очков. "Скалли!" рычит его тренер. "Я закопаю тебя!" "Милости прошу". Губы Пенна изогнулись от удовольствия. Наши взгляды не прерываются. Я чувствую себя обнаженной и осужденной. Но мир все так же вращается, а игра продолжается. Мяч снова на поле, в руках у Найта. Лас Хунтас на защите, но Пен все еще стоит на месте, загипнотизированный моим взглядом. Группа поддержки прекратила танцевать, и теперь все смотрят на меня с жалостью. Я знаю, о чем они думают. Это случилось». Сучка совсем сошла с ума. Я улыбаюсь, ощущаю себя по-другому, кем-то не идеальным, кем-то настоящим. Я освободила себя от мыслей людей вокруг, от того, кем они меня видят, но ну, или увидят после игры. Я хочу, чтобы ты сравнял этих ублюдков с землёй. Мои лёгкие горят, когда я кричу эти слова с улыбкой на лице, которая вот-вот разорвёт мои щёки. Но я не ощущаю счастья. Я против команды, против школы, за которую я выступала 4 года. Два учителя, которые выступают в роли охраны, мисс Слинд и мистер Хэттауэй, хватают меня под руки и тянут с поля. Папа прыгает через забор. Он гибкий и спортивный, будто один из игроков, и убирает руки учителя с меня. И ещё раз тронешь мою дочь без её позволения, и я затаскаю тебя по судам до самой пенсии. 22. Я слышу свист. Тренер выбегает на поле, но наши глаза всё ещё направлены друг на друга. 20 чёрт два. Надень долбаный шлем, парень. Пен, кричу я. Он нарушает не меньше 5000 правил, разговаривая со мной прямо на поле. Игра остановлена. Гаспи нает траву, проклиная всё на свете. Он кладёт руки на бёдра и качает головой. Папа обхватывает меня за талию и пытается увести с поля, вернув на трибуну. "Можешь сделать кое-что для меня?" кричу я Пенну. Ноги не двигаются с места, но я смеюсь. Пен кивает. "Заставь их жрать землю". Вся толпа свистит с недовольством. Когда папа Мелоди Бейли и я торопимся к выходу до того, как меня превратят в стейк. Папа обнимает меня за плечи и целует в макушку. Моя сумасшедшая странная девочка, и ты думала, что ты ничего собой не представляешь? Пен. Люди-яблоки. Хорошие яблоки, плохие яблоки, слишком спелые или недоспелые, твёрдые или мягкие. Сладкие или кислые. Но в каждом яблоке есть сердцевина, то, что отличает их друг от друга. Моя мама как-то сказала мне, что она не переживала за Вию, потому что моя сердцевина её охрана. Я защитник. Я приютил Вию, когда никто не хотел делать этого. И сейчас, когда Дарья умоляла меня взять то, что принадлежит мне по праву, победить игру. Чемпионат. Когда мои друзья плюются потом и кровью, пытаясь вырвать победу, а Найт Коул спасает мою шкуру. Я не могу этого сделать. Защитить Вию было обязанностью. Защитить Дарью – делать чести. После того, как Дарья с семьей покидают стадион, я снова притворяюсь, что спотыкаюсь о собственные ноги. Свист болельщиков превращается в ругательство. Скоро перерыв. Другими словами, время, когда тренер разорвет меня на части. Мы уходим с поля с ужасным разрывом. Двадцать восемь четырнадцать. И я уже ничего не могу поделать, даже если буду стараться. «Скалли!» Тренер Хиггин срычит так громко, что ему даже не нужен усилитель. «Тащи свой зад сюда!» Он указывает на землю. «Я тащусь к нему настолько медленно...» Насколько это возможно для человека. Стягивая шлем с головы и пройдя мимо него, я следую в раздевалку. Он тянет меня за спортивную форму и возвращает. Все проходят мимо сквозь туннель к раздевалкам. Ты проигрываешь мою игру специально. Любой другой парень сделал бы то, что предложила Дарья, и показал бы, как надо играть. Не я. Мне всё равно, чего хочет Дарья. Мне плевать, что её не будет здесь в понедельник, и она не увидит страницы из своего дневника, расклеенные по всей школе. Она не заслужила этого. Сэр, я не могу собраться. Прошу прощения, говорю то, что ему нужно услышать, чтобы оставить меня на поле. Из-за той милой блондинки, сплёвывает он. Из-за одного тупого блондина, исправляю я. указывая подбородком в сторону гасса, который проходит в раздевалку. Урод до сих пор носит кастеты, будто сейчас долбаные 90-е. За языком следи, вопит он. Мне всё равно, что ты чувствуешь к Бауэру. Если позволишь ему взять верх, то никогда не выплывешь. Ты никогда не добьёшься ничего. Ты не попадёшь в высшую лигу. Так и останешься очередным бедным мальчиком с огромным потенциалом. Без мозгов тот, кто сливает игру ради девушки просто потому, что кто-то что-то сказал. Думаешь, она будет рядом с тобой, когда ты потеряешь славу? Когда вы пойдете в колледж? Ты думаешь, что она стоит твоего будущего? Будущего твоих товарищей? Моего будущего? Да, да, да, да и да. Я качаю головой и иду дальше в раздевалку. Он догоняет меня, голос отдаётся эхом в туннеле. Отвечай мне, сынок. Я врываюсь в раздевалку. Мне надоело объясняться с самим собой, с мужчиной, который говорил мне держаться подальше от моей девушки, пока при чёрт унижал её бывшей девушки. Чёрт. Падаю на скамью и вздыхаю. Смотрю, как в раздевалку заходит тренер Хиггинс и бьёт кулаком в шкафчик. Когда он убирает руку, то на костяшках выступает кровь. Каждый из вас ненормальные идиоты, мне как родной сын. Кто-то должен сделать шаг и рассказать, что случилось с вашим капитаном, или я выбью из него всё дерьмо. И будьте уверены, на каждый звонок из колледжа, который я получу, будет один ответ. Он недостаточно хорош. «Он не готов. Не давайте ему стипендию». Другими словами, если вы не сдадите Пенна Скалли и не расскажете о его проблемах, то полетите вниз вместе с ним, поняли? «Да, сэр», — все отвечают одновременно. Я кусаю губы и смотрю в пол. Может, они знают. Может, они сдадут меня. И это будет конец моей карьеры. Но единственное, в чем я уверен, — Я не потяну Дарью вниз за собой, с её благословением или без него. "И так!" кричит тренер. "Что случилось с Пенном Скали?" "Ничего, сэр." "Что случилось?" орёт он. "Ничего, сэр." ревкнут они в один голос. "Я чувствую гордость. Хоть что-то. Я не должен. Не должен. Слишком поздно уже." «Я сломаю вашу карьеру в футболе, парни!» Он снова бьет по шкафчику, снова и снова. «Пен Скалли наш капитан, сэр!» Впервые за несколько недель я улыбаюсь. «У меня есть Дарья и моя футбольная команда».